континент «Только не надо вправлять нам мозги, инспектор, они и без ваших усилий на месте», — нависая над столом, заявил Комаров. «То, что Люся жива и здорова, меня, конечно, радует, но пока я не увижу ее, сидящей под замком в нашем домике, никаких тренировок отряд проводить не будет». «Можете отдавать все командование Зайнулину, Гурку, или выводить курсантов на полигон самостоятельно, ваше право, а мы с Игорем умываем руки». «Раз не хотите выделить нам катер, не надо. Если после форсирования пролива выжила сестра, ничего не случится и с нами». власти Титаны уже заявили протест», — спокойно ответил Лейтс. «Им не понравилось, что подданные внешних островов позволяют себе несанкционированные действия. Но одну симпатичную девчушку начальник криминального комбитета нам простит. А вот если на том берегу окажетесь вы, да еще вдвоем, то разразится скандал, и выручать вас обойдется дороже, чем бросить на произвол судьбы. Тем более, что на самом деле к островам никакого отношения вы не имеете. «Ах вот, значит, как вы заговорили», — Саша выпрямился и поправил униформу. «Хорошо, инспектор, будь по-вашему. Марату Муслимовичу передавайте пламенный привет. До встречи, Лейц, и молитесь, чтобы она не была слишком скоротечной» как это обычно бывает в боевой обстановке. «Комаров, стоять!» – взорвался инспектор. «Вы забыли, у кого здесь оружие?» «Не ори на меня, уродец!» – с угрозой ответил Саша. «Лучше вспомни восьмое упражнение. Сколько секунд ты проживешь после того, как схватишься за свой пистолет? Одну? Две?» «Мы отправляемся на континент, и только от твоего поведения будет зависеть, вернемся или нет». Либо ты нам поможешь, либо останешься со случайным фактором в виде полоумного Зайнулина. Третьего варианта нет. Лейдс поднял на упрямого землянина тоскливый взгляд и кивнул. «Я дам вам катер и служебный код. Ваша Мальвина сейчас гуляет по главному городу Континента, квадрат 705. Вариатор предположил, что она пробудет там до полудня. К этому времени вы успеете добраться туда даже физически». «А как можно добраться ещё?» Комаров удивлённо приподнял одну бровь. «И запомни, инспектор, Люся не какая-то кукла, а моя сестра. Так что в следующий раз подбирай выражение». «Усвоил?» «Отлично. Командуй, чтоб заводили катер. Мы с Игорем спустимся на причал через пару минут». «С Игорем и Гурком», – уточнил инспектор. «Может быть, переправимся сразу целым отрядом?» – с иронией спросил Саша. «Всему своё время», – ответил Лейц и тут же пожалела сказанным Правду о направлении главного удара землянам знать было пока рано. В первую очередь потому, что они могли рассказать об излишней осведомленности Лейца бдительному Боргу, и у того появилась бы масса неприятных вопросов. Однако Комаров пропустил оговорку Сагиба мимо ушей, и когда землянин вышел, Лейц облегченно вздохнул. Главный порт восточного побережья встретил землян и сопровождающего их гурка деловой суетой. Людей, образов и техники было так много, что протиснуться между ними казалось невозможным. Комаров с опаской взглянул на узкий трап, который заканчивался словно бы не на берегу, а в Новом море, волны которого образовывала не вода, а разношерстная толпа. Катер Лейца был размером с приличный боевой корабль и пришвартовался к причалу кормой, поскольку другой возможности подобраться к суше у такого вместительного судна просто не было. С одной стороны, в метре от борта катера стоял громадный сухогруз, а с другой, полностью спрятавший верхнюю палову под тонированным блистером, пограничный торпедоносец. Как пояснил Гурк, военные корабли были глубокой архаикой, но по традиции стояли в каждом порту на боевом дежурстве в полной готовности к любым неожиданностям. Изредка им случалось выходить на перехват рыбоватских шкун, нарушивших границу из-за неполадок в компьютерных терминалах, но по большей части корабли терлись бортами о причалы. Функции натурального военно-морского флота с успехом выполняли боевые компьютеры. Они накладывали на нарушителей или потенциальных агрессоров различные по тяжести санкции, и в результате такой виртуальной атаки властям сдавались даже особо зловредные преступники. Они не могли вечно дрейфовать посреди моря на полностью обездвиженных и лишенных большинства приборов корытах, в которые превращались их суда после отключения от киберполей и другого выхода у злодеев попросту не было. Комаров вполне убедительно объяснил Гурку свой интерес к реальной технике, необходимостью знать возможности любой боевой единицы вероятного противника, и заставил его задержаться у дремлющего пограничного катера подольше. Такие машины, кроме терминала государственного боевого компьютера, имеют и собственные вычислительные мощности, пояснил помощник инспектора, а потому способны действовать автономно. То есть после отключения от информационного пространства их приборы из строя не выходят, уточнил Саша. Нет, подтвердил Гурк, потому эти машины и не разбирают на запчасти, хотя военно-морские базы расформированы во всех государствах. Теперь старинные боевые корабли стоят в одном ряду с торговыми судами с той лишь разницей, что им никогда не перегораживают выход в открытое море на случай экстренной ситуации. А экипажи? Все на берегу вон в том здании, офицер указал на высокую белую башню в паре сотен метров от причала. Это бывшее адмиралтейство. На первом этаже сохранены несколько помещений для дежурства экипажей. Постоянно на борту каждой машины остается лишь один вахтенный офицер или матрос. «А зачем этой посудине герметичный блистер?» «Для коротких погружений. В боевой ситуации нередко очень выгодно нырнуть на десяток-другой метров или взлететь на ту же высоту». «Эта машина рассчитана на подобные штучки?» Саша искренне удивился. «Конечно», — Гурк рассмеялся, «это же не раболовецкий траулер, а боевой корабль. Он слишком дорого стоит, чтобы позволить врагу вывести его из строя в первые минуты сражения. Потому, кстати, их и не утилизируют». «От жадности?» – Комаров рассмеялся. «Правильный подход. Жадность чаще всего губительна, но в данной ситуации она может оказать хорошую услугу». «Ты не веришь в возможности киберпространства?» – удивленно спросил Авестиец. «Как сказал один земной умник, люди ненадежны, но компьютеры еще ненадежнее». Саша хлопнул гурка по плечу и подтолкнул в направлении поста полицейского контроля. «Запомни, дружище, эти золотые слова. Ты же видел, как реагирует на нас ваша пресловутая фортуна?» вариатор уже почти справился с этой проблемой», — возразил помощник инспектора. «За последние два дня на острове не было никаких существенных сбоев». «А то, что Люся не только сбежала, но и выжила после облучения?» Комаров скривился. «Чем ты объяснишь этот факт?» «Особенности земного организма», — Гурк пожал плечами. «Ерунда», — Саша махнул рукой. «Ничем мы от вас не отличаемся. Здесь дело в чем-то другом». «Слушайте, философы!» — вмешался в их диалог Игорь. «Давайте поскорее найдем Люсю и спросим конкретно у нее. Не было ли ей подсказок от вариатора? Или помощи от Ахура Мазды? Что зря болтать?» «И то верно», — согласился Комаров. «Однако тут же добавил, но даже если Гурк прав насчет Люси, почему Фортуна допустила такой грандиозный отсев кандидатов или ранения во время тренировок?» На этот вопрос ни авистиец, ни голиков ответа не нашли. Комаров усмехнулся и, покосившись напоследок в сторону пограничного корабля, двинулся к воротам порта.